Среди книги мыслей с пером за рабочим столом» на трибуне он проявлял бесстрашие знания, живость, натиск, пылкость и целеустремленность. Шли дни, недели, а Маркс большей частью сидел над книгами и рукописями. Перед ним часто лежала испещренная пометками книжка Фокта. На отдельных листках были выписки, которые следовало внести в книгу для контратаки. В Лондоне шайка изгнанников, их глава — Маркс, их лозунг — социальная республика, диктатура рабочих, их занятия — организация союзов и заговоров. Карл, желая отдохнуть, звал свою маленькую дочь и, тусив припрыжку, волоча куклу, врывалась к отцу. — Ты должен рассказать мне ту сказку, которую начал давным-давно. — Не про Ганса ли Рекле? — покорно спрашивал Карл и сажал к себе на колени. — «Ты все еще пишешь про этого гадкого фальстафа?» — спрашивала она, указывая на ворох бумаг и книг, лежавших на столе и стульях. «Да, пишу. А ты, кажется, не любишь вензорских проказниц. Мне нравится сон в летнюю ночь. Но мы снова забыли про плутишку Ганса». «У бедняжки опять очень запутаны денежные дела», — сказал Карл, притворно вздыхая. «Я боюсь, что ему придется продать свою чудесную лавку, где живет столько веселых игрушек, и оставить их всех на произвол судьбы. У него нет больше денег, чтобы кормить и одевать игрушки». «Сделай так, чтобы он смог заплатить свои долги. Ганс Рекли ведь колдуном он все может», — просила Тусси жалобно. «Ну куда же денутся, если он попадет в долговую тюрьму, все его деревянные куклы, великаны и карлики, королевы и короли, стулья и ящики». «Ты права, мой маленький Карлик Альберих!» Примечание. Один из героев песни о Нибелунгах. У Ганса в лавке находятся также собаки, кошки, львы, голуби и попугаи. Их не меньше, нежели у старого Ноя в его сказочном ковчеге. И все же, несмотря на то, что Ганс добрый волшебник, его преследует зеленщик, бокалейщик и особенно мясник и булочник. «Сегодня я расскажу тебе удивительное приключения Ганса Рекли» когда он отправился к дьяволу, чтобы тот судил ему немного денег. Ежедневно по утрам маленькая Туси вместе с двумя старшими сестрами занималась гимнастикой, которую англичане называли «калисфеновской». Все три дочери Маркса с наслаждением бегали в запуски, играли в мяч и соревновались в прыжках и лазании по деревьям. Но никто не мог превзойти Женнихин, чрезвычайно гибкая, Она упорными занятиями достигла в гимнастике подлинного совершенства и удивляла близких своей ловкостью. В свободные вечера дети демонстрировали такой трюк. Сестры тщательно привязывали женихин веревками к стулу. Эта процедура длилась не менее четверти часа и сопровождалась веселой суетой. Руки, ноги, шею, голову девушки прикрепляли к высокой спинке и ножкам. К всеобщему изумлению, Женихин в течение одной минуты, ловко изгибаясь, освобождалась, сбросив с себя веревку, опутывавшую ее как сеть. Туся тщетно пыталась подражать в этом старшей сестре. Женихин, которую с детства звали копией Маркса, была не только внешне, но и по складу ума похожа на своего отца. Жизнерадостная, настойчивая в достижении цели, она удивляла обширностью знаний, сообразительностью полетом мыслей и фантазии. Хорошая художница, она имела также большое актерское дарование и превосходно декламировала. Низкий грудной голос Женни был создан для сцены, как и вся ее незаурядная внешность. Она легко изучала языки и любила заполнять памятные тетрадки поэмами и стихами, записывая их в оригинале. Гёте, Шиллер, Гейне по-немецки, Корнеля, Вольтер, Бранже по-французски. Шелли Байрона Мильтона по-английски, Кальдерона по-испански и Данте, Петрарку и Тассо по-итальянски. Шекспир был ее самым любимым писателем, и она не уставала находить в его творениях все новые и новые сокровища. Также пылко и нежно любила женихин цветы, она сама их выращивала, радуясь каждому новому бутону и листку. Из Голландии родственники отца присылали ей луковицы и семена разноцветных тюльпанов, серебристых нарциссов и редких растений далекой Индонезии. Золотистоволосая Лаура к 16 годам стала совершенной красавицей. Как и у Жени, ее духовный мир был многогранен и глубок.